«Что у тебя срослось?» — начала злиться я. «А вот представь себе ситуацию. Живет на свете Катька, жадная до да денег и ничем особо для их приобретения не брезгущая. Заводит себе страстишку в виде старичка-антиквара, который к тому же еще и ростовщичеством балуется».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 обретался по соседству и чужую деятельность заприметил, потому и поехал вслед за Палчем. А дальше все просто. Вы поссорились, ты огрела его лампой, а Икс этим воспользовался. Все бы хорошо, но сразу возникла другая проблема. «Катька!»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 подбросил Катькину сумку в дом Лося, чтобы свалить на нее убийство любовника. Но исчезновение Палыча могло привести ментов на след Икса. Он боится, что остался какой-то документ о передаче его долгов